Глава 5. Когда конкурсантке поужинали, я поспешила в комнату Лены. "Чего надо?" злобно спросила красавица, впуская меня. "Можно полюбоваться на цветы?" спросила я. "Только не лапой", предупредила Леночка. "Завянуть могут". "Вот. Они прекрасны", вздохнула я. Андерставленный самолётом из Голландии эксклюзивно для меня не преминула заявить в Рунье. Ну надо же, восхитилась я. Они так хорошо владеют русским, написали записку без единой ошибочки. Елена села на кровать. Ты не в курсе? Поздравление составил Шота. Я начала атаку. Почерк женский. Алена не сдалась. Уж какой есть. Что-то сейчас в Великобритании? промурлыкала я. Себеседница не заметила подвоха. Ага. Цветики прилетели прямонько из Амстердама? спросила я. Леночка оттопырила губку. Руставели привык дарить всё самое лучшее. Если изумруды, то исключительно из Боливии. Сумочки он мне в Париже заказывает. Туда же мы за шмотками ездим. Я опустила глаза и удержала на языке вопрос. Если ты катаешься с женихом в столицу моды, то каким образом ощутилась на конкурсе среди покупательниц фирмы Капы? Девушка, привыкшая носить Chanel, Dior, Givenchy, Hermes, пройдёт мимо лавки Камарера, даже не притормозив у витрины. Розы, естественные из Голландии, продолжала ничего не подозревая о моих мыслях, Лена. Что-то в Лондоне Занудно, повторила я. А как он открыточку передал в Амстердам? На секунду в абзоре Леночки промелькнуло смятение, но она живо нашла выход. Это не проблема, по факсу переслал. Я взяла почтовую карточку, потерла пальцем слово шашлык и сказала: "Не пачкается, а обычная шариковая ручка". Ну и что? не дрогнула Лена. След от печатного порошка чёрный. пояснила я. Значит, что ты за раннее весточку отправил? Невозмутимо отреагировала Лугня. Да он экстрасенс, восхитилась я. Предвидел твой успех, блестящий выход невесты в финал. Аленочка вскинула подбородок. Мой Руставелли, главный спонсор конкурса Индиго, и знает, я получу первое место. Ясное дело, пройду в финал. Наверное, ты хотела сказать, «Инкогнито!» — невольно улыбнулась я и снова вернулась к открытке. «Погляди-ка, на обороте указано. Сделано в России комбинат бум изделий. Ай да шо-то, а он же грузин?» «Ну да», — насторожилась Лена. «Небось, вы с ним встречаетесь в Лондоне или в Москве?» — тараторила я. «В Тбилиси заезжаете?» «Исключительно в Англии тусуемся», — вякнула Лена. «Он в Россию не ногой». «Ну, совсем интересно», — обрадовалась я. «И давно он проживает за рубежом?» «С рождения!» — пояснила Леночка. «Он только по имени грузин, а так англичанин, с ихним паспортом. Скоро его королева в джентльмены посветит, шпагой по плечу ударит, и шо-то будет благородных кровей!» «Сделай одолжение, поясни, где он тогда раздобыл открытку, произведенную в России», — хмыкнула я, решив, Не говорите Лене, что виценосная особа прикосновением острого клинка посвящает человека в рыцари. Джентльменами не становятся и не рождаются. Лена притихла, а меня понесло вскачь. Такой предусмотрительный, решил, что приятнее всего любимой получить открыточку из Москвы. Наверное, его родители проездом из Тбилиси в Лондон много лет назад прикупили поздравительный набор, хранили его, и вот настал его час. Шота нацарапал на открытки тёплые слова. Подписался оригинально, шашлык Оля от Ани Ани, переправил автограф в Голландию, там его приложили к букету и переслали в Москву. Настоящая романтика. Ромео, залезающий на балкон к Джульетте, просто отдыхает. Помнится о юноше из семьи Монтекки. Не прихватил с собой даже завалященькой незабудки. Ай да шо-то, проделать такое за сорок минут? Несмотря на полный разгром, Елена попыталась сохранить лицо. У Руставели было намного больше времени. Мне надоела тупая беседа, я отошла от стола, где в вазе стоял букет, села в кресло и положила ногу на ногу. «Прекрати, я слышала, как ты сама делала заказ по телефону из раздевалки душевой, и в сборной Англии нет человека по имени Шота Руставели. Перестань врать!» Ленка моргнула и заревела. «Руставели не существует?» — уточнила я. Елена замотала головой. Ты его выдумала? не успокоилась я. Да, плакала дурочка. Вот уж глупость, удивилась я. Елена схватила с кровати ночную рубашку, вытерла ею лицо и заныла. Лампа, ну плесень никому не ни слово. Мне надо выиграть конкурс до да жути. Главное для победы деморализовать соперниц, убедить их, что у них нет шансов. Я перебила фантазёрку. Поэтому на свет родился богатый известный футболист Шота Руставели, который оплатил свои невесте Гран-при. Это техническая хитрость, заверщала Лена. Психологический приём. Видела, как боксёры перед боем друг друга ругают. Типа, я его размажу, уже отправил в нокаут 1000 человек. Где в нашем контракте написано, что нельзя иметь богатого жениха? Ты меня не выдержишь? Нет, ответила я. Но при одном условии, Что-то перестанет быть основной темой твоих разговоров с соперницами. Стопудово, кивнула Лена. Всё равно я победитель. Лена, почему тебе пришло в голову имя Шота в соединении с фамилией Руставели? запаздыла удивилась я. Девушка хихикнула. Я киношку посмотрела из древней истории о поэте. Очень мне понравилось, как его звали, красиво и романтично. Шота Руставели. Скажи, это лучше, чем какой-нибудь Джон Смит. Понятно, кивнула я. Ты девушка восторженная. Ладно, вернись к суровой действительности. Финал через несколько дней, а сегодняшний тур убедил всех, что поведение жюри непредсказуемо. Катерине прочили вылет из группы лидеров, а она ухватила первое место. Помнишь, что сказал Зяма перед посадкой в автобус? Не расстраивайтесь, вы все молодцы, и каждая получит подарки от спонсоров. процитировала Лена. А потом Сандра вылезла с вопросом. «Хорошо бы знать, кто вылетит», — Зяма ей ответил. «Я не гадалка, но думаю, Катерина займет седьмое место, она в последнее время демонстрирует расхлябанность, посмела не явиться на репетицию, ей ничего не светит». «И что, вышло?» — усмехнулась я. Лена заговорщицки подмигнула. «Это они нарочно. Зиновик Катерине при народе жуть как придирается, орет, но не обзывает уткой толстожопой». Катюха чуть и в развалку ходит. Но на самом деле Зяма её вверх подсаживает. Всегда Катьку в центр линии ставят. Босоножки ей лучше велел дать. Голубые. Мне показалось, что обувь у всех одинаковая. Удивилась я. Лена покачала головой. Не, приглядись завтра на репетиции. У всех, кроме Ольги и Катьки, шикарные туфли со стразами, но у них пятка не фиксирована и ремешок вокруг щиколотки. Очень танцевать неудобно, ступня туда-сюда ездит. Ну, Ольге-то случайно повезло, а Катькину ворожили. Ей достались голубые, вроде простенькие и без камушков, но у них другая застёжка, есть кожаный задник. Почему Катька Бальные испытания лучше всех проходит. У неё отличная обувь, и костюмы ей подбирают с эксе, но не слишком. В жюри старая крыса сидит, она всех девок с полуобнажённой грудью зарубила. А про сегодняшний день вообще молчу. Арфа, кто на ней избавиться может? Зям знал, что Катька умеет струны дёргать, и дал ей шанс. Но у меня есть секретное оружие. Я его в финале использую, и все Зямкины Катькины планы рухнут. Думаешь, Катерина, любовница режиссёра? Хмыкнула я. Лена захихикала. Он пидор, ты не поняла? Не задумывалась, ответила я. Ну если он не имеет связи с Катей, из зачем ему её протаскивать? Леночка легла на кровать, забыв снять тапочки. Что, первый раз на конкурсе? А ты нет? задала я вопрос. Девушка принялась загибать пальцы. Я участвовала в Miss Eldora, это Осет Кафеин. Получила второе место, а в девушка железный крюк ты смотрела одноимённый фантастический фильм. Для его раскрутки акцию устроили. И ещё в десяти шоу засветилась. Я с 14 лет пробиваюсь порядки везде одинаковые. Просто так никогда не получишь ленту и диадему. Либо за тебя спонсор башляет, либо ты в тёмных лошадях. Тот то от то лотто. Татализатор, с умным видом кивнула я. Лена привстала. Знаешь, как система пашет? Я решила изобразить неоднократно стрелянного воробья. Вроде ипподрома. Там лошади в шоу девушки. Зрители ставят на участниц. Лена подняла палец. Во! Азартного народу много. Казино запретили. Вот он весь в подпольные тотализаторы двинул. На конкурсах всегда ставки делали. Но они были маленькие, больше ста баксов не поднимали. Так, семечки. А теперь суммы огромные, потому что кое-кто без щекотки нервов жить не может. И... Смотри, Катя фаворит, лучше всех танцует, жопой крутит. Все ответы на вопросы знает. Следовательно, на её победу много пипла поставят. Но чем больше шансов у девки выиграть, тем меньше дадут за неё игроку в случае победы. А вот если Катька сойдёт с дистанции, а на коне я окажусь, то тот, кто на меня, типа серою мышь бабло грузил, кучу рубликов по имеет. Лучше всего тёмненькой быть. Хочешь сказать, ты будущий лидер? уточнила я. Та самая серая мышь? Нет, занервничала Лена. Просто объясняю, как система работает. Катька дура решила, раз ей зяма помогает, тортик испекся. Вот ржачно на финале будет. Катюха мимо пролетит, завоюет пятое место. Я чуть прищурилась. Ты уверена? А то, махнула рукой Лена. Видела её сегодня, корова в крапиве. Живот висит, задница как куль, ноги кривые. Не зря её в восточный наряд обрядели, целю элит прятали. Да ей специально арфу приволокли. Но в финале корону надену я, никто другой. Алиски и туфли не помогут. Наверное, на моём лице появилось недоумение, потому что девушка захихикала. Внимательнее надо вокруг глядеть. Сегодня в Катькиных басаножках выходила Алиска. Только ей не светит Полагаешь, Катюша отказалась от удобной обуви в угоду подруге, спросила я. Лена рухнула в подушки. Ха, она ей их продала. За деньги? глупо спросила я. Разве вам дают костюмы не на прокат? Леночка повернулась на бок и подпёрла голову рукой. Зямка лепит образ и велит Тамаре стелисту прикид собрать. Алиска должна Катьке что-нибудь из босоножки сделать. Или она сговорилась с Томой, чтобы та окатьке неудобные туфли всочила. Может, у них своя игра. Я вздернула голову. Хотят своего лидера вывести. Лена прикусила губу. Ну, может, сериал лошать Алиса, раз ей хорошие босоножки дали. Хотя Зяйме на обувь плевать, он всегда замечания только про платье делает. Про туфли молчит, не боясь не понимает, чем они отличаются. Мужику про фиксированную пятку не вдолбить. Ладно, я спать хочу. Завтра репетировать в 9. Я покинула её спальню без всякого стеснения, направилась к Алисе. Есть у меня теперь к ней несколько вопросов. Я толкнула дверь и влетела в комнату. Офигела, да? Размутилась девушка. Стучать не умеешь? А если я голая? Боишься испугать меня своим обнажённым телом? фыркнула я, где-то нашла записку Кати. Алиса не отступила от первой версии. Под подушкой. Но я не удовлетворилась её ответом. Ты дружишь с Катериной? С этой выскочкой? Фу, конечно, нет, помурчала Алиса. А она тупая. Объясни тогда, почему именно тебе она оставила послание, наседала я. Алиска растерялась. «Не знаю. Ну... Ну... Ну...» «Что?» — перебила я. «Назови хоть одну причину». «Э-э-э-э...» — -э -э -э -э", тянула Алиса. «Типа моя спальня первая от входной двери, а Катькина последняя по коридору. Катя торопилась ей ближе всего ко мне заскочить, вот. Проще всего бросить цедульку у зеркала в прихожей». Сурово перебила я дурочку. Ещё можно было бы понять поведение беглянки, если вы близко общались, иначе это странно». «Мы лучшие подружки», — быстро изменила показания Алиска. «Всем-всем делились». «И ты знала про желание Кати отбить у Лены Шота Руставели?» — провокационно поинтересовалась я. «Ага», — попалась на крючок глупышка. «Он за ней приехал и в Лондон увёз. Ленки фига. Катьке повезло». «Рискованный план», — вздохнула я. Не шикарный, не согласилась Алиса. Футболист сюда тайком подъехал. Центральный вход закрыт, напомнила я. Другого нет. Алиса не смутилась. Уж эта отмычка была. Вот, я потёрла руки. Отлично, но, говоря про риск, я имела в виду не вероятность быть пойманной, а то, что твой обман мог элементарно раскрыться, что и случилось. Я вообще в непонятках, о чём ты говоришь? Заморгала Алиса, я уселась на стул. "Эй, ты не устраивайся как дома", разозлилась Лугунья. "Завтра мне рано вставать, если не посплю 7 часов, глаза опухнут". "Не беда", отмахнулась ей. "Намного хуже будет, когда Зяма и Рита сообразят, что их надули. Вот тогда одними опухшими веками ты не обойдёшься". "По какому праву ты мне нормально отдохнуть не даёшь?" возмутилась Алиса. Я улыбнулась. «Спокойствие, ты написала записку от лица Кати и продемонстрировала ее зями с Ритой». «Чтобы мне никогда в жизни туфли от Лабутен не носить, если я вру», дрожащим голосом сказала Алиса. «Нашла ее у себя на кровати». «Простись навсегда с обувью на красной подошве», мстительно перебила я дурочку. Катя не могла удрать ни с каким шо-то. «Почему?» — воскликнула Алиса. «Следовало ответить, потому что его в действительности не существует». Но я не имею права подводить Лену, поэтому ограничилась заявлением. Можешь мне поверить? Я знаю точно. Катюша никогда не видела отёску великого грузинского поэта. Или ты а рассказываешь правду, или больше не участвуешь в конкурсе. Алиса поступила стандартно: сначала заредала, потом начала умолять меня молчать, молчать, молчать, пообещала за сохранение тайны свою вечную дружбу и добавила: "Я между по оказами работаю в салоне. мастер по педикюру маникюру ты всегда в любое время без звонка прибегай я тебя по высшему разряду обслужу бесплатно как лучшую подругу но в конце концов увидев что я не собираюсь уходить Алиса вновь отчаянно заревела и призналась в садином Записку девушка составила отлично сообразила что Катя сбежала и решила гарантированно оставить за собой место лидера По хитроумному расчёту Алиске Зяма должен был перепугаться и просить её хранить молчание. На Катюгу ставки сделаны, всхлипывала красавица. Если букмекеры узнают, что девка смылась, замя башку отвертят и в футбол её сыграют. Он будет молчать про Катьку, а меня наградят. Но зачем приплетать к делу шота? допытывалась я. Лена противная, шмыгала носом Алиса. Овечь нахвастается, что та гета подарила Руставе или то приподнёс. Мы на Мальдивы, на Карибы едем, он мне Бентли купит. Вот я и захотела с неё спесь сбить, на получив ашист гранату. Сбёг твой футболист шоколадный с уродиной, блин, Катькой. Ничего у той красиво вонит. Грудь две фиги, задница с кулак, глаза красинные, а этот из агентства, как её увидел. Алиса откнулась лицом в подушку. Ну почему мне так не везёт? Непроуха. Не слишком умный ход. Поддела я собеседницу. Что если Лена попросит у Зямы телефон, позвонит в Лондон и выяснит, что ты даже не слышала Кати? Почему ты не приняла в расчёт такую возможность? Не подумала, простонала Алиса. В голову не пришло. Ты сильно рисковала, вздохнула я. И о каком агентстве сейчас ведёшь речь? Алиса вытерла лицо о подушку и затрещала рассерженной сорокой. Я молча слушала девушку, а Алиса придумала Лене прозвище «Королева без башни», но, похоже, ее саму можно назвать точно так же.